Глава девятая. Творческий кризис. «Скоро все кончится», — сказал Пруденс Пок, голос в ее голове. Признаки артрита уже было видно невооруженным глазом. Пруденс направлялась на автограф-сессию в моей книжной лавке. Подписывать предстояло сборник лучших хитов, как его цинично называла Пруденс. Старые работы под новой обложкой. Она не писала ничего нового уже несколько лет, и это не могло не отразиться на количестве ее поклонников. Пруденс насчитала всего 31 человека. С момента загадочной смерти Ренда Брисбена Пруденс-Пок не могла писать хорошие и страшные сказки, даже если бы от этого зависела ее жизнь. Возможно, мы сможем помочь. Возможно, она просто забыла, как пугать людей. Впрочем, не приходилось сомневаться в том, что Пруден Спок вспомнила, как бояться самой. Из дальнего угла магазина на нее смотрел незнакомец смотрел сквозь нее, если быть точным. Это был мужчина лет 40, высокий. с залысинами. Он был одет в элегантный серый костюм, недоступный в обычных магазинах. Из тех, где на внутреннем кармашке стоит подпись создателя. «Наверное, юрист или доктор?» — подумала Пруденс. «Один из тех напыщенных людей, которыми все восхищаются, но кого никто не хочет видеть». В руках у мужчины была ее книга «Пруденс Пок. лучше. Почему же он не подходил к столу? Ждал, когда разойдется толпа? На том мероприятии Пруденс и получила загадочное приглашение от невидимой девочки со звенящим браслетом. И как вы скоро обнаружите, это была не самая страшная часть того вечера. Пруденс была на полпути к машине, когда к ней подошел незнакомец в сером костюме. Заметив его краем глаза, Пруден сбросилась к двери своей машины. Но мужчина добрался до нее раньше. «Мисс Спок? Я буду кричать!» — сказала Пруденс, пытаясь его напугать. «Тогда я буду кричать вдвое громче! Я ваш самый большой фанат!» Незнакомец поднял ее книгу повыше и отступил на два шага назад, чтобы доказать, что он не какой-то маньяк. хотя это ничего не доказывало. Маньяки — это маньяки, как бы далеко они ни стояли. «Мне очень жаль, я не хотел вас напугать». «Поверить не могу. Кто-то вроде меня смог напугать Пруден Спок». Писательница и правда была напугана. Ей пришлось в этом признаться, хотя бы самой себе. «На моем сайте есть расписание». вы можете встретиться со мной на следующем мероприятии». Она потянулась к дверной ручке, но незнакомец потянулся к ее руке. Пруденс Пок услышала стук собственного сердца. Клише, которое она использовала, ох, больше дюжины раз. Но пусть это было и клише, его реальность от этого не менялась. «Не трогайте меня!» — сказала Пруденс и оглянулась на магазин, чтобы посмотреть, «Стоит ли еще там охранник?» «Его не было». Незнакомец убрал руку. «Я извиняюсь еще раз. Я должен был подойти к вам в магазине. Да, это было бы самое подходящее место. Просто я волновался. Надеюсь, вы поймете. Так как я ваш самый большой фанат, я представлял это миллион раз». «Представляли что?» «Этот момент!» Незнакомец запустил руку в карман своего серого костюма, и Пруденс забыла, как дышать. Таким клише она тоже пользовалась, и это был лишь вопрос времени, когда ее настигнет клише «Проватные ноги». Незнакомец вытащил какую-то вещь и протянул ее на скрещенных ладонях, как священный хлеб. «Вы примите его?» В его руках было старинное перо. «Оно чудесное», — сказала Пруденс, любуясь старинным инструментом для письма. «Выглядит очень старым». «Девятнадцатый век», — подтвердил незнакомец. «Оно поможет вам написать новую историю». У мужчины на мгновение перехватило дыхание от восторга. «Это перо принадлежало мастеру». «Мастеру»? «О ком именно вы говорите?» «По», — ответил он. «Этим самым инструментом пользовался Эдгар Аллан По». Пруденс сдвинула очки на кончик носа. Ей нужно было получше рассмотреть перо. Оно выглядело правдоподобно старым, в этом Пруденс была уверена. «Но Эдгар По?» «Если незнакомцу можно было верить...» перо принадлежало величайшему писателю ужасов, которого когда-либо знал мир. Это был слишком щедрый подарок, чтобы его можно было взять. «Я не могу принять такой подарок». «Это еще почему? Я же принимал подарки от вас». «Многие годы ваши слова составляли мне компанию. И из вашей биографии я знаю, что вы большая поклонница по...» «А кто нет?» Он был настоящим мастером, все остальные лишь его ученики. Незнакомец положил свои ладони поверх ладоней Пруденс и сомкнул ее пораженные артритом пальцы вокруг пера. — Как ощущение? — Потрясающе, — сказала она. — Я словно держу в руках саму историю. Пруденс даже забыла о своих опухших суставах. Но я ни за что не могу его принять, по крайней мере, не дав вам чего-то взамен. У незнакомца была идея. «Я знаю. Я согласен поменяться на ваш автограф. Как вам такой вариант?» И он протянул свой экземпляр книги. По мнению Пруденс, сделка была совершенно неравноценной. И все же она была не в силах отказаться. «Продано!» Она вытащила фломастер для подписи. Ваше имя, сэр? Акерман, ответил незнакомец, доктор Акерман. Ох, а какой именно, доктор? В области разума, ответил он. Моя специализация безумие. В голове Пруденс. словно отключилась тревожная сигнализация. Она прекратила подписывать и посмотрела наверх, внимательно разглядывая лицо мужчины. «Я что-то не так сказал?» — спросил доктор Акерман. Он надеялся, что ничем не оскорбил Пруденс. Боялся он зря. Дело обстояло как раз наоборот. Пруденс так внимательно изучала его черты, потому что знала его лицо. Доктор Акерман был почти знаменитостью в своей сфере. «Вы тот самый, доктор Акерман? Я использовала ваши книги в моих исследованиях». Руденс чувствовала себя немного глупо, произнося следующие слова. «Ну, раз уж ей так нравилось их слышать, почему бы не оказать доктору ту же любезность?» «Это я!» Ваш самый большой фанат. Теперь уже Пруденс хотела продолжение этой встречи. Надеюсь, я не слишком тороплю события, доктор. Но не выпьете ли вы кофе со мной? Я бы хотела посоветоваться с вами». Доктор ее предложение застало врасплох. «С удовольствием, с удовольствием. Но у меня есть идея получше. Я приглашаю вас к себе в гости. Я делаю превосходный капучино». «Миру кофе до него далеко». И доктор добавил финальный аккорд. «И вы просто обязаны увидеть мою коллекцию». «Какую коллекцию?» «Разумеется, мою коллекцию, посвященную Эдгару По. У меня есть несколько редчайших вещиц, включая тот самый стол, за которым он писал ворона». Если у спок и оставались какие-то сомнения о том, принять ли его приглашение... они уже растворились в тумане. Такая ночь обещала быть слишком великолепной, чтобы ее пропустить. Капучино со знаменитым доктором Акерманом. Самая редкая в мире коллекция по. Это было во сто крат лучше, чем засыпать перед телевизором. «Да», — ответила Пруденс, не в силах скрыть свой энтузиазм. Сама мысль о предстоящем вечере — дарило ей ощущение, что она снова может писать. Доктор Акерман говорил правду. Его капучино был бесконечно лучше, чем в мире кофе. Руденс прихлебывала третью чашку, обходя гостиную доктора. Там был старинный камин и искусно отреставрированная антикварная мебель, освещенная золотистым светом масляных ламп. Пруденс решила, что доктор был романтиком. Старомодным джентльменом в душе. Она остановилась у книжного шкафа, чтобы полюбоваться на коллекцию первых изданий Эдгара По. «Это все реально? Или это сон?» Доктор Акерман ответил своими любимыми строчками из По. «И все, что виделось когда-то тебе и мне...» Всего лишь сон во сне. Пруданс огляделась и заметила мастера, который смотрел прямо на нее. Это был висящий над камином портрет По с соответствующими атрибутами — черепами, масками и чучелами воронов. А на самом камине стояли латунные часы с мраморной фигуркой Красной Смерти — которые напомнили Пруденс о времени. «Боже мой, доктор, мы беседовали несколько часов. Боюсь, я уже злоупотребила вашим гостеприимством». Она поставила чашку на поднос и протянула ладонь для рукопожатия. «Спасибо вам за радушный прием. Это был удивительно приятный вечер». Но доктор не стал пожимать ее руку. «Я ни в коем случае не могу позволить вам уйти, дорогая Пруденс!» Доктор Акерман встал между ней и дверью. «Пока вы не увидите мою коллекцию!» «Коллекцию?» Пруденс нервно хихикнула. «Я думала, что мы смотрим на нее прямо сейчас!» «Вы говорите про это?» Доктор засмеялся с наигранным пренебрежением. «Нонсенс!» «Настоящие сокровища спрятаны внизу?» Он сомкнул руку на голове керамического ворона и повернул ее, как рукоятку штопора. Стена с камином разделилась, открывая секретный проход. «Вы готовы к ночной экскурсии?» Плечи Пруденс напряглись. Ее интуиция требовала отказаться. Все было слишком странно. Вот только у Пруденс просыпалось неутолимое любопытство, когда дело доходило до странных вещей. «Мне уже интересно. Что там внизу?» «Призраки мертвых», — ответил доктор. «Осмелитесь спуститься и взглянуть своими глазами?» Доктор снял зажженную свечу с железного подсвечника. Внутри Пруденс еще был жив писатель, до смерти желающий знать, Что могут скрывать темные коридоры под этим прекрасным домом? Возможно, семена новой сказки. Сказки, которая принесет Пруденс, главный приз на грандиозном празднике у Амикуса Аркии на следующим вечером. Ладно, доктор. Короткая экскурсия не повредит. 15 минут и я пойду. Доктор улыбнулся. Этого будет вполне достаточно. Пруденс-пок подошла ближе, с трудом передвигая ноги. Со стороны это выглядело так, словно она ходит во сне. «Нам сюда, дорогая Пруденс, вперед, навстречу с мастером!» Доктор подвел Пруденс ко входу в тайный коридор. С другой стороны камина была узкая каменная лестница, погруженная в темноту. Они начали спускаться. И снова все происходящее казалось Пруденс сценой из ее фантастических историй. Ступеньки все не кончались. Пруденс потеряла счет после двадцатой. Чем ниже они спускались, тем отвратительнее становился воздух. В нем висела гнусная вонь смерти и разложения. Она была знакома Пруденс. по ее исследовательским поездкам в склепы и морги. «Мне страшно». «Вам, самой Пруденс Пок, страшно?» Доктор засмеялся, и на этот раз Пруденс поняла, что его смех фальшивый. Он вовсе не считал это забавным. Наконец они закончили свой спуск и ступили в подвал. Пруденс почувствовала, как что-то плещется под ее ногой, и увидела, как что-то похожее на извивающийся розовый шнурок проскользнуло мимо. Это был крысиный хвост. «Смотрите под ноги, дорогая Пруденс, тут, может быть, скользко!» Доктор Акерман начал водить свечой из стороны в сторону, освещая путь. Впереди лежал длинный каменный тоннель. По его стенам стекала темная жидкость, словно дом таял. «Это место было старым и испорченным», — решила Пруденс. «Здесь происходило что-то ужасное, и что-то вот-вот должно было произойти снова». Пруденс могла с уверенностью сказать это просто стоя там. «Где мы, доктор?» «В катакомбах под моим домом». «Экскурсия начинается здесь. Винсент Прайс был бы самым подходящим спутником для такого места. Согласны?» Взяв Пруденс под руку, доктор повел ее глубже в тоннель. «Оглядитесь, полюбуйтесь, насладитесь ужасом, гнилью и разложением!» Пруденс заметила в коридоре четыре двери, по две с каждой стороны. катакомбы напоминали средневековую версию подземелья под лечебницей Шепертон. Доктору не терпелось все объяснить. Этот особняк когда-то принадлежал одному неприятному джентльмену — барону из древней страны, о чьей жестокости ходили легенды. «Жестокости — достойный сказок По!» — поговаривают, что он построил это место для своих жены и детей. похоже, они провели здесь много времени. Годы, если быть точным. Годы!» Доктор осветил свечой первую дверь, приглашая Пруденс заглянуть в смотровое окошко. Внутри была целая груда костей и скелет, висящий в кандалах у каменной стены. Пруденс увидела, как среди ребер, там, где когда-то было сердце, плетет паутину огромный черный паук. «Отличный реквизит, должна признать!» Доктор Акерман улыбнулся. «Потрясающие вещи можно найти в вечеринках с умом в наши дни!» «Ну что, продолжим?» Доктор убрал свечу, оставляя первую комнату в безжалостной темноте. Руденс почувствовала, как ее ноги становятся ватными. Она оступилась, и доктору Акерману пришлось поддержать ее, чтобы она не упала. «Осторожнее! Не сломайте шею, дорогая! Мы почти добрались до главной изюминки этой экскурсии!» Доктор подвел Пруденс ко второй двери. Через смотровое окошко она увидела скелет, прикованный к столу. Его грудная клетка была разрезана пополам. «Колодец и маятник!» — воскликнул доктор Акерман, экскурсовод Пруденс. «Я тщательно воссоздал гениальное устройство По, вплоть до мельчайших деталей». Он с восхищением наблюдал, как маятник качается вперед-назад, и впервые за вечер Пруденс решила, что ее проводник сумасшедший. «Мы в поместье говорим, что такие люди медленно учатся, или же...» Медленно мучатся? Я не слишком в этом разбираюсь. Пруденс должна была найти способ скорее выбраться из этого подземелья. Ощутив ее беспокойство, доктор Акерман схватил ее за руку. «Сюда, дорогая Пруденс, тут есть еще! Тут есть еще!» Они остановились у третьей комнаты. И Пруденс с невыразимым ужасом увидела скелет, запертый в стеклянном гробу. Он застыл в моменте смерти с руками, еще толкающими крышку в попытке предотвратить... «Прижизненное погребение!» — воскликнул доктор Акерман, подняв обе руки. Теперь он хвастался. «Зачем вы делаете все это? Я не понимаю». Я и не надеялся, что вы поймете. Попытаюсь объяснить это в обывательских терминах. Я был рожден с темным желанием внутри. Мои родители заметили это, когда я был еще ребенком, и изо всех сил пытались сдержать его. Они отправляли меня к лучшим докторам и в лучшие школы, где я стал ведущим экспертом по больному и извращенному сознанию. Сознанию, которое схоже с моим собственным. Но это не помогло мне избавиться от моей жажды ужасного. Мне помогли только вы, дорогая Пруденс, своими книгами, своими словами, сказками, которые вы написали. Ваши истории говорили со мной. Они спасали мою жизнь и, как следствие, жизни других. Пруденспок кивнула, вспоминая. «Я помню, одна из ваших первых книг подробно описывала такое расстройство. Да, человеком, которого я диагностировал, был я сам. Ваши слова, Пруденспок, помогали мне держаться. Я был самым адекватным человеком из всех, кого я когда-либо знал». Но с тех пор, как я перестала писать, доктор жестом указал на комнаты. — Без ваших историй у меня оставался лишь мастер. Но По только воображал все это, а я воплотил это в реальность. Я — сон во сне. Руденс не заметила, как уже ступила в четвертую комнату. Там стоял стол, с зажженной свечой на подставке, стопкой бумаги и пером. Несмотря на безумцы рядом с ней, любопытство Пруденс брало верх. — Это он? — спросила Пруденс. — Это стол Эдгара Аллана По? Вместо ответа Пруденс услышала позади себя скрип дверных петель. Она обернулась и увидела, как доктор... закрывает решетчатую дверь, запирая Пруденс в комнате. Она сделала глубокий вдох и попыталась изобразить спокойствие. «Браво, доктор, браво! Вы сделали это! Вы напугали Пруденс -пок. А теперь мне действительно пора идти!» Она шагнула вперед и дернула решетку. Но дверь была заперта, а доктор Акерман Смотрящий на нее из коридора, похоже, не шутил. Пруденс достала телефон, чтобы позвать на помощь, но сигнала не было. «Мобильная связь в средневековых подземельях работать и не должна!» Пруденс поняла, что у нее серьезные проблемы. «Те скелеты, — начала она, — они настоящие?» Такие же настоящие, как мы с вами!» — ответил доктор. «Они были моими пациентами, теми, кого не стали бы искать». «Вам это с рук не со...» Комната начала расплываться и кружить перед глазами. Руден скочнулась назад. Осознание чудовищности ситуации обрушилось на нее, как тонна кирпичей. Она вот-вот должна была потерять сознание, но ничего не могла с этим поделать. Только осесть на пол. Руден спок открыла глаза. Сколько времени она была без сознания? Минуту, час, столетие. Окружающий мир еще казался размытым. Она спит. Вся эта ночь. «Была лишь сном во сне?» Но тут Пруденс услышала, как ее мучитель, доктор Акерман начинает свой безумный монолог, словно злодей одной из ее историй. Один из тех злодеев, которые не понимают, что сошли с ума. «Добро пожаловать обратно, дорогая Пруденс! Как чудесно, что вы присоединились к моей вечеринке! Руденс схватилась за стол, чтобы помочь себе подняться на ноги. Мир постепенно начинал проясняться. Она увидела фигуру своего мучителя за решетчатой дверью комнаты. Руденс переполнила чувство невыразимого ужаса. Доктор Акерман стоял у груды кирпичей с мастерком в руках. Он возводил за решетками стену. Замуровывал Пруденспок спок в комнате, как в «Историях По». Замуровывал живьем. Пруденс попыталась закричать, но пронзительный крик бился только в ее голове, а изо рта не вырвалось ни звука. Ей оставалось только стоять и смотреть — и слушать, как доктор насвистывает за работой. Прошла целая вечность, и доктор Акерман закончил первый ряд. Глаза Пруденс слезились, но она не смыкала веки и не отводила взгляд. Она наблюдала, как доктор Акерман кладет кирпич на раствор, раствор на слой кирпича, а кирпичи на слой раствора. Прошло два часа. потом три, потом четыре. Доктор Акерман был близок к завершению своей работы. Руденс, у которой не было другого выбора, сидела, парализованная страхом, как ей казалось, целую вечность, наблюдая создание своей могилы, своего последнего приюта. Не совсем. Доктору Акерману Осталось положить последний кирпич. Пруденс видела его глаза, которые наблюдали за ней через прямоугольное отверстие. «Вы можете думать, что я жестокий, но все как раз наоборот. Я хочу помочь вам. Как самый преданный поклонник, я дарю вам шанс преодолеть творческий кризис. На столе перед вами...» «На том самом, который принадлежал По, вы найдете стопку бумаги и перо, а также свечу, которая поможет вам продержаться до утра. Опишите свой путь из этой гробницы, пруден спок. Создайте свою самую кошмарную сказку, и вы будете свободны. Иначе...» Доктор поднес последний кирпич к его месту в стене и был готов... Ставить его. Вы будете первым известным истории автором, который умер от творческого кризиса. Доктор Акерман поднес последний кирпич к отверстию и вставил его на место. Теперь комната была полностью запечатана. На помощь! Закричала Пруденс. Меня заперли! «Кто-нибудь, помогите! Он сумасшедший!» Но никто не мог ее услышать. Только не в здании, построенном специально, чтобы проглатывать крики. Пруденс должна была успокоиться и подумать рационально. У нее было два очевидных варианта. Первый. Умереть и стать последним экспонатом ужасной выставки доктора Акермана. Второй — дать ему то, чего он хочет. Сесть за стол По и написать свою самую ужасную сказку из всех. Решение пришло мгновенно. Прочь творческий кризис! Пруденс села за стол и взяла перо. Ее рука дрожала. Пруденс пог очень давно ничего не писала, но и ставки никогда не были так высоки. Вопрос жизни и смерти, причем буквально. Не растеряла ли она еще способность вызывать крики? Руденс должна была попытаться. Выбора у нее в любом случае не было. И под мерцание единственной свечи Пруденс Пок начала писать. Она писала сказку о безумце, который запирал своих пациентов в подземелье. Ее пораженные артритом пальцы не успевали записывать детали, которые рождало воображение. Работа в склепе подарила ей вдохновение, слова лились широким потоком. И действительно, у Пруденс получилось написать самую ужасную сказку из всех, сказку о ее собственной смерти. Доктор Акерман ждал целый месяц перед тем, как снова спуститься в тайные катакомбы под своим домом. Он предполагал, что к этому времени Пруденс уже должна быть мертва. Без еды, без воды это был закономерный итог. Но доктор предвкушал подарок, который она оставила после себя. Первая история Пруденс-Пок за долгие годы принадлежала ему и только ему. С кувалдой закинутой на плечо, доктор Акерман подошел к замурованной комнате писательницы. Отлично получилось, подумал он, любуясь творением своих рук. Неплохо для мозгоправа. Доктор ударил по стене. Бам-бам-бам! Он бил снова и снова, пока кирпичи не рассыпались, и часть стены не рухнула. открывая дыру достаточно большую, чтобы в нее можно было пройти. Сменив кувалду на мощный фонарик, доктор Акерман забрался в комнату. «Руденс, дорогая моя, ваше время вышло. Что за сказку вы мне написали?» Увидев Руденс, доктор Акерман вскрикнул. «Конечно, он ожидал увидеть мертвеца. В этом доктор не сомневался». но он никак не ожидал увидеть счастливого мертвеца. Труп Пруденспок улыбался. Он улыбался так, словно приготовил доктору грандиозный сюрприз. Так оно и было! Доктор Акерман оглядел комнату и увидел творение Спок, аккуратно сложенное в центре стола. Это была рукопись, автор которой сейчас сидела за столом, растянув губы в улыбке. В ее окаменевшей руке было зажато перо Эдгара По, кончик которого еще касался бумаги. Доктор отступил назад, чтобы оглядеть сцену целиком. Стол, рукопись, положение пера. Все было до ужаса идеально. Доктор Акерман сразу понял, как назвать свой новый экспонат. Он назовет это «Творческий кризис». Завершив свое дьявольское дело, доктор повернулся к двери. Нужно было уладить еще кое-какие дела. Но прежде чем он успел выйти, позади него раздался неистовый скрежет. «Что это?» Крысы? Звук был такой, словно кто-то стремительно царапает пером по бумаге. Он обернулся посмотреть, подняв фонарик. Луч света заметался по комнате, остановившись на пере Эдгара По. Оно двигалось само по себе, выписывая одну и ту же фразу на бумаге, на стенах, на лице Пруден спок. Это было название ее. Истории. Мementто мори, мементо мори, мементо мори, мементо мори, мементо мори, мементо мори, мементо мори, мементо мори, мементо мори, мементо мори, мементо мементо мори. Доктор Акерман почувствовал, как последние крохи рассудка покидают его голову. Он всегда был безумцем. Возможно, он даже родился таким. Но сказки Спок помогали ему контролировать себя, а теперь безумие взяло верх. Доктор хотел было сбежать через дыру, вот только последним, что он увидел, была мерцающая рука призрака с мастерком, которая возводила стену снаружи. Доктор Акерман. Был замурован в комнате, без окон и без дверей. Замурован, как и всю свою жизнь, в бесконечных коридорах собственного разума.